Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Томас Майнрид. «Пропавшая гора». Рассказ о саноре Перевод с английского Александра Грузберга. Глава первая. «Жажда». «Смотрите! Пропавшая гора!» — это восклицает человек, сидящий в высоком седле на спине маленькой мускулистой лошади. Он не один, как можно заключить из его слов. Вокруг него не менее двадцати всадников. А также несколько фургонов, больших громоздких экипажей, в каждой из которых впряжено по восемь мулов. Другие мулы, вьючные, образуют караван, вытянувшийся длинной линией, вместе со стадом скота с двумя или тремя погонщиками. Они, конечно, тоже верхом. Дело происходит в середине обширной равнины, одной из равнин Соноры, вблизи северной границы этого малонаселенного штата. Эти люди, точнее большинство из них, шахтеры, как можно судить по особенностям их костюмов, а также по шахтерским инструментам, которые видны под пологами фургонов. Есть и женщины с детьми обоих полов и всех возрастов, потому что эта целая группа шахтеров перемещается от одной жилы, выработанной и оставленной, к другой, все еще не разработанной. Все в этой группе, за исключением двух человек, мексиканцы, хотя и разных рас. Здесь можно увидеть любые оттенки кожи, от румяны белой у испанцев из биска и до медно-коричневой у аборигенов. Среди них много индейцев апата, одного из племен, которые называют «прирученные». Различия в одежде и в качестве, и в покрое также говорят о разнице в положении и профессии. Есть чистокровные шахтеры, таких большинство. вагонщики, ведущие фургоны, пастухи со скотом и еще несколько человек, мужчин и женщин, чьи одежда и поведение свидетельствуют о том, что они слуги. Человек, который произнес эти слова, отличается от остальных одеждой. Он гамбусино или профессиональный золотоискатель. И вполне успешный, потому что именно он открыл золотую жилу, о которой шла высшая речь. в пустыне Сонора, у границы с Аризоной. Он сообщил о своем открытии и зарегистрировал его, и по мексиканским законам это делает его владельцем месторождения с исключительным правом работать на нем. Но сейчас он уже не владелец. Не обладая достаточными средствами, чтобы начать разработку, он передал права тем, кто может это сделать. Вилла и Трессельян. богатой шахтерской фирме, давно работавшей вблизи города Ариспе, и теперь все работники фирмы со всем оборудованием для добычи, размельчения и амальгамирования руды вместе с мебелью и домашними богами направляются на вновь открытое месторождение в надежде, что оно окажется бананцой, золотым дном. Это их караван остановился на равнине, потому что Гамбусино действует как проводник. Он находится впереди, на некотором расстоянии от фургонов, с двумя всадниками, к которым обращена его речь. Потому что они хозяева каравана, партнеры, владеющие шахтной компанией. Один из них, более пожилой, Донасте Ван Виллануэва, прирожденный мексиканец, но с испанскими чертами лица. Предки его из Индалузии. Он старше по возрасту и является старшим партнером в фирме. Младший Роберт Тресселян, англичанин, родившийся в Корновелле. До этого момента на лицах обоих была тревога, как и на лицах всех их последователей. И не просто тревога, а тяжелые опасения. Причина этого очевидна. Достаточно взглянуть на животных, верховых лошадей и ездовых и вьющных мулов. Все животные исхудали, у всех вытянуты шеи, опущены головы, глаза глубоко впали в глазницы, и языки, высунутые из пасти, выглядят сухими и горячими. Неудивительно. Целых три дня они ничего не пили, а чахлая трава равнины, на которой их пускали пастись, не давала влаги. Во всей Соноре время засухи, месяцами не выпадало ни капли дождя, и все речки, ручьи, и источники на пути пересохли. Неудивительно, что животные выглядят измученными, а в сознании людей мрачные опасения того, что может их ожидать. Еще три дня, и большинство их животных, если не все, погибнут. И в такой же пропорции люди тоже воспрянули духом, услышав слова гамбусино. Они прекрасно понимают, что означают эти слова. Хорошая трава и изобилие воды. Всю дорогу, он говорил им об этом, рисуя пропавшую гору, точнее, место у ее основания, как подлинный рай для лагеря. Здесь нет недостатка в воде, говорил он, хотя сухой сезон или длительная засуха продолжается. Никакой опасности для животных, потому что там не только источник и ручей, но и озеро, окруженное поясом лугов, с густой травой, сочный и зеленый, как изумруд. — Вы уверены, что это сэр пертидо вопрос задает Дон Эстеван. Он пристально смотрит на одинокое возвышение, видное издалека на равнине. — Си, сеньор, — подтверждает проводник, — точно как меня зовут Педро Висенте. Я должен быть уверен со слов матери. Старушка никогда в жизни не переставала сердиться из-за того, Сколько стоило мое крещение? Двадцать серебряных песо и еще пару церковных свечей, больших из лучшего воска. И лишь за то, чтобы передать мне имя отца. Его звали Педро, и он, как и я, был гамбусино. Карамба! Эти падры — настоящие вымогатели, хуже разбойников или бандитов. — Эй, парень, — отвечает Донаст Иван, — не будь так жесток к бедным священникам. А что касается денег, которые мать истратила на твое крещение, так все это было давно. Если раньше ты был беден, то теперь не должен расстраиваться из-за такого пустяка, как двадцать долларов и пара свечей из воска». Старший партнер говорит правду. И всякий, кто видел Педро Весенто три месяца назад и увидел его теперь, подтвердил бы это. Тогда он был одет в потрепанную грязную одежду тусклых тонов. Лошадь у него была самой тощей из мустангов, настоящий рассинант. Теперь у него чистокровная лошадь лучших кондиций, нарядное кожаное седло, красивая попона с украшениями. Сам он одет в яркую мексиканскую одежду, которую носит Рончеро, самую живописную в мире. Счастливая находка золотой жилы в кварце. «Мадре-де-Ор», как называют это мексиканские шахтеры, после передачи прав Вилавнуэва и Тресселяну дала ему достаточно желтого металла со штампом монетного двора, чтобы у него было все для удобства, прекрасной одежды и лучшее оборудование Забудем о твоем крещении и свечах, — нетерпеливо говорит англичанин. — У нас есть о чем серьезно подумать. «Ты уверен, сеньор Висенте, что то возвышение и есть серо Пертино?» «Я уже сказал», — лаконично и недовольно отвечает проводник. Он как будто слегка раздражен сомнениями в своих словах, тем более со стороны человека, незнакомого со страной, короче говоря, гринго. «В таком случае, — продолжает Тресселян, — чем быстрее мы доберемся туда, тем лучше». Я думаю, до того места десять миль. Дважды по десять, Кабалеру, и еще немного. Что? Двадцать миль? Не могу поверить. Если бы твоя милость бродил по этим Ланус столько, сколько я, ты бы поверил, — спокойно и уверенно отвечает проводник. — О, если ты так говоришь, должно быть это правда. Ты должен знать, сеньор Висента, судя по тому, что я тебе слышал. То, что ты умеешь находить золото, мы уже знаем. — Мельграсиас, — дон Роберто отвечает гамбусину с поклоном. Его самолюбие удовлетворено этими похвальными словами. Я не сомневаюсь в расстоянии, потому что говорю не по догадкам. Я бывал здесь и раньше, и помню эту большую пальмиллу. Он показывает на растущие на некотором расстоянии... Дерево с прочным стволом и пучком длинных, похожих на штыки, листьев на вершине. Разновидность юкки. Наравни немного таких растений, но это выше всех. Затем добавляет. Если твоя милость сомневается в моих словах, подъезжай к ней, и увидишь вырезанные на стволе буквы «П» и «В» инициалы твоего покорного слуги. Я сделал это, чтобы отметить, как в первый раз увидел сэр Ропертидо. «Я не сомневаюсь в твоих словах», — отвечает Тресселиан, с улыбкой глядя на необычный памятник в таком отдаленном месте. «Нисколько не сомневаюсь». «В таком случае позволь заверить, сеньор, что до этой горы больше двадцати миль, и хорошо бы нам добраться до нее до заката». «В таком случае, чем раньше мы двинемся, тем лучше». — Да, Педро, — добавляет Дон и Стиван, разговаривая с золотоискателем по-дружески, как старый знакомый. — Поезжай назад и прикажи возобновлять движение. Скажи погонщикам, чтобы постарались. — Как прикажет твоя милость, — с поклоном отвечает Гамбусино и машет широкополой шляпой, высоко подняв ее над головой. Потом, пустив в ход шпоры с колесиками пяти дюймов в диаметре, возвращается к каравану. но, не доехав до него, снова снимает шляпу и почтительно приветствует группу, еще не представленную вам, хотя, возможно, самую необычную. Ее члены, наверное, самые интересные из перемещающейся группы, потому что двое из них прекрасного пола. Одна почтенная Матрона, другая совсем молодая девушка. Видны только их лица и верхняя часть фигуры, потому что они сидят внутри своеобразного паланкина мексиканских носилок, которые используют знатные дамы, когда дороги недоступны для карет. У старшей дамы кожа смуглая и лицо с типичными андалузскими чертами. Оно по-прежнему привлекательно, но лицо младшей поразительно красиво. Женщины очень похожи друг на друга, потому что они мать и дитя. сеньора Виллануэва и ее дочь. Носилки подвешены между двумя мулами и спереди и сзади привязаны к дышлу. Мулами управляет здоровый детина в бархатном жакете и в кальционерах, в сапогах из штампованной кожи и черном сомбреро с серебряной лентой вокруг. Но в группе есть и четвертый персонаж — отличающийся от остальных и не похожий ни на кого в караване, кроме одного из них англичанина. Этот юноша, потому что он действительно очень молод, похож на него как сын на отца, и таковы на самом деле их отношения. Генри Трешрен, которому только что исполнилось 17 лет, молодой человек светловолосый, со светлой кожей и тонкими чертами лица, не детскими и женственными, но свидетельствующими о храбрости и решительности, сильной и ловкой фигурой. Он сидит верхом, наклонившись к носилкам. Возможно, изнутри на него с восторгом смотрят чьи-то глаза. Его лицо говорит, что он был бы рад этому. Сейчас у всех глаза, в которых совсем недавно было тревожное выражение, радостно сверкают. Видна пропавшая гора. Со страхами покончено и скоро будет покончено со страданиями «Вперед!» — кричит Педро Висенте. Его слова разносятся вдоль всей линии. Их сопровождают возгласы других людей, скрип колес и хлопанье кнутов, и фургоны снова начинают двигаться.